7. Не разрывелся я, а именно расплакался, тихо и неудержимо. Капли начали падать с подбородка на половицы и на босые ступни, чиркать по перетянутому у рамками свитера. Плакал не от усталости, не от боли в ногах, а, видимо, от всех переживаний и обид. Мама подскочила, прижала, и от нее пахло мамой, ее руками, волосами, теплым утюгом от кухонного передника. «Господи, где ты пропадал?» На макушку мне тоже упала капля. «Ну что с тобой случилось? Я всех обегала. Куда ты девался?» «Да», — всхлипывал я в передник. «Сказали, что обратно на машине, а сами попробуйте-ка пешком туда-обратно, почти двадцать километров». Он чем-то топтался рядом и негодующе выговаривал: "Да как же так? Она же обещала". "Ну, я ей молчи уж", сказала мама. "Кинули ребёнка в картофельной борозде". Почему-то эти слова "в картофельной борозде" показались мне особенно горькими, и я расплакался сильнее. "Ну, всё в конце концов проходит, и слёзы, и первый разпросы" и горячей радости по поводу благополучного конца приключений. Через четверть часа я лежал на кушетке. Мама зачем-то растирала мои ноги полотенцем, смоченным в слабом растворе уксуса, и оба они, мама и отчим, слушали мой уже спокойный, без слёз рассказ о путешествии. Почему-то их обоих больше всего удивляло и даже восхищало, что я принёс домой картошку. Почему ты её не высыпал? допытывалась мама. тащил такой груз а я только пожимал плечами хотя в лежачем положении это было не совсем удобно выбросить картошку из вещмешка мне в дороге ни разу не пришло в голову ну по правде говоря не такая уж это была тяжесть мама потом взвесила на безмене оказалось 4 1/2 кг а кроме того это же была пища продовольственный продукт У меня, пацанёнка, всё своё детство прожившего впроголодь, рука не поднялась бы выбросить то, что можно съесть. Лишь кладбищенский грусть вызывал у меня сомнение. Но картофельный клуб не размололи гриб в труху, и мама выкинула его останки в помойное ведро. А потом стала кормить меня овсяным киселем с молоком. Кто сейчас помнит какое-то восхитительное блюдо? Впрочем, слушая меня, взрывался время от времен театральным негодованием. Нет, но как она могла? Стерва! Я с ней поговорю. Это она пред завкомшей грузновата. Оказалось, что незадолго до моего возвращения он ходил к Розе Яковлевне домой, и та обрисовала ситуацию. Водитель полуторки, когда привёз мешки на склад, заявил, что второго рейса делать не будет. потому что бензина у него осталось на кошкин чих, только чтобы дотянуть до колхозного гаража. А оставшиеся мешки, мол, не его дело. «И нечего на меня орать, как старшина в окопах, я вам не подчиненный!» Роза Яковлевна принялась хлопотать о другой машине. Выпросила в соседней конторе фургончик марки «Додж». Тогда, после войны, этих американских «Доджи», и студебеккеров, и «Шевроле» в советских учреждениях было немало. Помощь союзников. Поехала снова на поле, хотя я и так вся была разбита, привезла оставшиеся мешки в город. Но вашего мальчика и Анну Кондратьевну мы ни на поле, ни на дороге не видели. Наверное, они поехали на попутной машине. И как она могла вас не увидеть? Куриная слепота. Дрыхнула небось в кабине, шумно возмущался отчим. Конечно, он чувствовал себя виноватым, что оставил меня там на поле. И теперь вину эту прятал под шумным возмущением, а мама ему ничего не отвечала и смотрела косо, мол, будет у нас с тобой потом отдельный разговор. Не выдержав таких взглядов, отчим вдруг заявил, что пойдёт к этой доцветающей розе снова и выяснит все подробности, чтобы поставить вопрос на профсоюзном собрании, а сначала вот прямо вот сегодня, сейчас. «Выскажет ей про все это дело свое мнение один на один, простыми интеллигентными словами. А потом вырву ей из толстой задницы ноги». «Не валяй, дурака», — сказала мама. Но отчим, булькая от жажды справедливости, устремился за дверь. Мама только рукой махнула. Понимала, что он, постыв на улице, к мадам Грузноватой не пойдет. Лишь бы я не повстречал какого-нибудь одного знакомого и не завернул с ним в ближнюю подвальную забегаловку, которую у них именуют метро. В этот момент пришли мои приятели, Володька и Виталик. Тревожились, нашёлся я или нет, потому что мама недавно ходила к нему знавала, не застрял ли я у ребят по дороге домой. Вещь мало вероятная, но каких только вариантов не придумаешь, тревожишься о сыне. Сейчас мама, гордясь мною, поведала Володьке и Виталику о моём трудном путешествии, а я скромно похвастался лопнувшими мозолями на пятках. И всё поклажу дотащил, мне выбросил ни одной картошечки. Снова похвалила меня мама, будто я мог на ходу выбрасывать клубень за клубнем. Картошка это не штяк, небрежно прокомментировал я. А вот почти 20 километров в сапогах мало запомнились. И я опять поболтал в воздухе натёртыми ногами. Слегка царапнула совесть. Ведь пройденных километров было всё-таки не 20, а 18. Но я же говорил почти. И к тому же, если прибавить то, что я ходил ещё там по полю, то может, два десятка и наберётся. Приятели оценили мой подвиг. Володька с со содержанным пониманием Он вообще был немногословным и мудрым. Да и постарше меня и Виталика, перешёл в третий класс. А Виталик, всегда шумный и возбуждённый, так что пузырьки на губах, восхищался мной от души, сравнивал мои доблести со своими и великодушно отдавал мне предпочтение. Да, мы с тётей Ларой в июне были у тёти Маруси в Подерино, и там заплутали в бору и прошли 15 км. Но, конечно, это меньше, чем ты. Да еще я не в сапогах был, а в тапочках и без груза. Я просто физически, всей кожей ощущал, как растет в глазах приятелей мой авторитет. И это было чрезвычайно важно, потому что за последние недели ему, авторитету этому, несколько случаев нанесли ощутимый урон. Недавно мы втроем на улице играли в красных конников. Рубили деревянными саблями крапиву. А мимо проходил незнакомый дядька с рослым рыжим псом. Пёс шёл без поводка. Ему не понравилось, как мы замахиваемся с основами клинками. Он загавкал и бросился к нам. Виталик храбро укрылся за волочкой. Тот повёл себя ещё храбрее, врезал псу по морде. Дядька ухватил своего волкодава за шиворот и ругаясь оттащил, но я всё это узнал позже. А в тот решительный момент Серёвым кинулся во двор и захлопнул калитку. Кстати, такой случай был уже не первый. Потом я объяснял, что это у меня нервные последствия, повторял мамины слова. Мол, в раннем детстве на улице Герцена меня напугал скандальный соседский шпиц Марсик, и с тех пор страх перед собаками уже творился в моей крови. Володька сочувственно кивал. Он меня никогда не упрекал за все мои грехи, враньё, хитрости и, мягко выражаясь, недостаток храбрости. Это был славный такой, светловолосый и тонколицый мальчишка, рассудительный и умелый во всех делах. Мне очень хотелось быть похожим на Володьку, но порой он подавлял меня своей снисходительностью, больше, чем Виталик своими шумными разболачениями. Впрочем, Виталик в тот раз не упрекал меня. А просто добивался полной правды. Хлопая по зарящимся губам, он требовал: "Ты только не ври! Скажи сразу, что стросил, и тебя поймут. Просто честно скажи". Но я не мог так честно. Я продолжал про Марсика из остарелой нервной испуг. Тогда Виталька усилил нажим. "А если ты окажешься на фронте, и на тебя фрицы выпустят стаи учёных собак, тогда что?" "Мол, да ты" Какие фрицы? Их давно всех разбили. Ну, какие-нибудь другие враги. На фронте у меня был бы автомат, я бы их всех, очередями. А здесь у тебя сабля была, Володька собаку по носу, а ты драпать. Володька ведь, а не ты. Да, я тоже испугался, но хоть не побежал. Да хватит вам, негромко сказал Володька. У каждого свой характер, и потом он укрепляется, когда люди делаются взрослые. я понимал, что Володька жалеет меня, и стыдливо сопел. Так же тошно мне было и в том случае, когда я наконец решился прыгнуть с дровяного сарая в кучу опилок. Эта куча осталась после того, как Лилькин и Галкин отцы долго пилили привезённые с леса со склада брёвна, целую поленницу наворачили. Девчонки бесстрашно сигали в опилки с высоты, а я никак не мог решиться. Заберусь на сарай, посмотрю, и с захолодевшим животом лезу по дровяному штабелю обратно. Объясняю это дело тем, что недавно, прыгая с качелей, подвернул ногу, и теперь опасаюсь снова повредить связки. Зловредная Галка и Лилька, хихикая, рассказали Володьке и Виталику, как «Наш Славик чуть не обоссался на крыше, да так и не прыгнул». «Но нога же болела!» — взвыл я. У тебя чуть что сразу нога болит, напомнил Виталик. Скажи лучше честно, что испугался. Я вот боюсь, и не скрывая. Выхода не было. Я рывком взлетел по штабелю на сарай, сжал в животе мгновенный ледяной страх и ухнул в опилки. И ничего. Встал живой, невредимый и уже смотрел победителем. Но вдруг подкатило неудержимое икота. Как тогда После шаровой молнии крупные ики выскакивали из меня через короткие равномерные промежутки, как большие деревянные шарики. Девчонки заржали. Не обоссался, так и быкался, сообщила длинная отвратительная галка. Дура, это от сотрясения желудка. Скажи честно, что от испуга? уточнил Виталик. Сам ты от испуга. Ну чего вы, остановил спор Володька? Бывает, что от сотрясения. Но я-то понимал, что он видит меня насквозь, как и в тот раз, когда играли в океанскую скадру. Тот случай был самым ранним из подорвавших мой чахлый авторитет, но запомнился мне больше других, более горько, что ли. Случилось это в тот день, когда в комнате рванула шировая молния, а потом я уже успокоенный любовался с крыши сверкающим после дождя городом и белой башней. Тогда меня Володька и Виталик и позвали на встречу морским приключением. На улице Первомайской, в квартале между Смоленской и мостом через лог, стояла тогда, а может и сейчас стоит Двухэтажное кирпичное здание, которое называлось маслозавод. Или говорили ещё молокозавод. Там выпускали всякие молочные продукты. Перед маслозаводом дорога слегка понижалась, образовала длинную пологую выемку. Разумеется, после каждого дождя там появлялась лужа. Чем обильнее дождь, тем шире и глубже водоём. А в тот день он получился ну прямо океанский. Так выразился Виталик. Он был в одних трусиках и первым ринулся бороздить водную стихию. Володька скинул свои длинные брюки, предмет моей и Виталькиной зависти. Повесил их на штакетник у тротуара и тоже пошел бурлить ногами. Его сатиновые трусы вздувались, как черный парашют. Я ступил в воду последним. На мне были штаны с лямками, те, в которых я потом путешествовал на картофельное поле. Да сними ты их, посоветовал Виталик, вознекая передо мной вареоле брызг. У меня под ними ничего нету, я врал. Под штанами были, конечно, тросики, но самодельные, из полинялого трикотажа. Мама шила их из своих старых рейтузов. Приходилось экономить на всём. И я боялся, что сейчас увидят и захихикают девчоночки. По крайней мере, Виталик бы точно захихикал, да ещё уточнил бы. Я не дразнюсь, а правду говорю. И я начал осваивать морской простор, не сняв штанов. Мы изображали военные корабли. Глубина была где-то по щиколотку, а где-то и выше колен. Опасаясь, что слишком забрызгаю штаны, я не носился по воде очертя голову, как Володька и Виталик, двигался со средней скоростью. Объявил, что я тяжёлой броне носит. А броненосцы, как известно, корабли солидные, неторопливые. «Просто ты боишься, что за штаны дома влетит», уточнил правдоискатель Виталик. Но я боялся не этого. Думал, что придем после игры к Володьке во двор. Там у нас было что-то вроде штаба. И он скажет, «Да не стесняйся, тут же посторонних нет. Сними их, посиди в майке, они высохнут на заборе». И опять придется врать, мол, надо скорее домой. Мама ждёт. А он, Володька-то, всегда чует враньё. В общем, сидело во мне этокое внутреннее опасение, не дававшее развивать большие скорости. Конечно, я отставал, когда надо было совершать манёвры в кильватерном строю. Играть нам никто не мешал. Прохожие огибали лужу далеко по краям, по высоким дощатым тротуарам, и на нас поглядывали без интереса. Машины проходили редко. Легковые сюда вообще не совались, а если вдруг появлялся какой-нибудь Зис или Студебеккер, мы пережидали в сторонке, пока он с бурлением и плеском пересечет синюю от небесного отражения и сверкающую от солнца лужу. Говорили, что налетел ураган. Чтобы отвлечь внимание Володьки и Виталика от своей тихоходности, я предложил передохнуть и придумать для всех нас название корабля. написать его у каждого на груди химическим, ну, то есть чернильным карандашом. Карандашный огрызок лежал у меня в кармашке штанов. Виталик тут же сообщил, что он будет менаносить стремительный. Я, обмакивая грифель в воду, вывел это длинное слово повыше Виталикиного живота. Володька сказал, что он крейсер Варяк. Виталик выхватил у меня карандаш. Да я напишу. Я быстрее, а то ты долго возишься. Он, ну, конечно, он быстрее. то ли 13 букв, то ли 6. Впрочем, написал он всего 5 букв, кривым полукругом в широком вырезе выгоревшей волоткиной майки. Тогда я со значительным видом взял у Виталика карандаш и вывел в конце слова большой твёрдый знак, а Виталику важно сказал: "Экая у вас сударь чичкинская орфография?" Виталик, видимо, не понял ни одного слова. Разве что «У вас?» Открыл пухлый рот, округлил похожие на черносливины глаза. Но Володька быстро сообразил. «Все правильно. Раньше так писали. В старину». Виталик надулся. Не любил он, когда прав кто-то другой, а не он. Я протянул ему карандашик. «А на мне напиши Петр Великий. Был такой броненосец». Про Петра я знал из рассказов отчима. Он любил иногда поговорить об истории старого флота, о Севастополе и Порт-Артуре. Но раздосадованный Виталек заявил, что на мне лучше написать слово черепаха, потому что знаменитый царь Пётр был смелый и никогда не боялся забрызгать морскими волнами штаны. Я не дразнюсь, а говорю так, потому что правда. Тут во мне взыграла обида. Дело в том, что Володька вроде бы хихикнул при Виталкиных словах. Или показалось? Всё равно горячая жидкость закипела в глазах. Я боюсь, да? На, смотри! И я с размаха сел в воду, так что она заплескалась выше живота. Затем я вскочил, швырнул в Виталика огрызок карандаша, повернулся и зашагал прочь, вспенивая лужу коленями. Со штанов текло, из глаз тоже текло, пожалуй, ещё сильнее. И чтобы этого не увидели. Я не оглянулся на неуверенный Володькин оклик. «Славка, подожди!» Только и оставалось уйти, показывая спиной оскорбленную гордость. Впрочем, Володька и Виталик все равно догадались, конечно, что я разревелся. И что в моем плюхании в лужу была не отвага, а слезливая обида и боязнь прослыть окончательным трусом. Я чуял эту их догадку и ничуть своим поступком не гордился. Наоборот, вспоминался с стыдом, даже с большим стыдом, чем бегство от собаки и противную икоту после прыжка с сарая. Но вот теперь своим дальним походом за картошкой я как бы зачеркнул былое малодушие и вырос в Виталькинах, да и в Волотькинах, а это главное, в глазах и в своих тоже.